похожий на жмота с желтой карточки Комитета общественных пожертвований, предлагал ей карточку, на которой написано «Выход из тюрьмы на свободу». Рода Саймонс с торчащим в волосах карандашом говорила Розе, что нейлоновыми бывают челки а не кулаки. Джерд шоу планета Юпитер в человеческом обличии, в тренировочных штанах и мужской нижней майке с вырезом. То и другое громадных размеров.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 Или, может быть, языком. Каково это будет, крошка? Получить уколы карандашом в твой слюнявый лживый яз... Ее глаза раскрылись, и лицо Нормана исчезло. Она снова закрыла их и постаралась представить себе лицо Билла. Какое-то мгновение она была уверена, что Норман окончательно вытеснил Билла. Но нет, Билл вернулся. «Мы поедем вместе в субботу», — подумала она.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 Наверное, Рода или карт знают какое-нибудь место неподалеку, где картину смогут вставить в новую раму. Она по-прежнему слышала слабый от кузнечиков. «Из парка», — подумала она, и снова улеглась в постель. «Стрекочет? Даже при закрытом окне?» — спросила послушная разумная. В тоне ее звучала ирония, но настоящего беспокойства не было. «Ты уверена, Рози?»